Ефим Гамаюнов, Луноход один. Это состояние, когда открываешь глаза, а тебе кажется, что ты все еще спишь, настолько нереально происходящее вокруг, Сергей не испытывал давно, наверное, самого детства, лет с десяти, и поэтому несколько раз плотно зажмуривал и вновь открывал глаза, надеясь, что картина черного. Покрытого мириадами звезд небо с синим кругом над головой исчезнет, но все оставалось на своих местах. Земля, окутанная легкой дымкой атмосферы, никуда не исчезала. На месте оставались и звезды. Он попробовал сесть, но в левую руку что-то вцепилось, прижимая к регалиту. Сергей повернул голову, насколько позволяли внутренности l с 1 1 скосил глаза и обнаружил вывернутый и скореженный нереально вздыбившийся даже какой-то остов л у н о х о д а Одна из выносных ног, подвернувшись под остатки кабины, придавила Сергею руку. ё м о ё Вдруг разом в шумящей голове всплыли воспоминания недавних событий. о н и с с е Машко и ж е н ь к о й Любовым ехали, ехали и тут взрыв. Да не в космосе не может же. Тогда что? Леха, Женек? Леха! Позвал Сергей. Кто слышит меня? Лех, Жень. Молчание в эфире могло означать только одно. Мать. Сергей скрипнул зубами. Но «Ну уж нет. Так не пойдет. Он попытался перевернуться на бок, чтобы получше разглядеть, что же его держало. В неповоротливом лунном ЛС-121 эдакие маневры получаются не сразу. Зато и подготовка у советских лунников специальная. Весь покрывшись потом, поочередно ч е р т ы х а я с ь и поминая Бога, которого как бы и нет, Сергей повернулся наконец, уткнувшись шлемом в суставное колено лунохода. Правая рука нашла за что зацепиться, и Сергей получше рассмотрел свое положение. Он пошевелил пальцами. Двигаются. Уже хорошо. Значит, ничего не поломано, не пробита. Конечно, молоток, ага. Если пробита, давно уже того бы. Диагностика 3», — сказал Сергей, и на стекле шлема появился столбец слов и цифр. 11.40 по Москве. День. 38 градусов 17 минут северной широты. 35 градусов 0 минут западной долготы море дождей температура на поверхности 110 градусов Цельсия температура в лс 37 градусов Цельсия герметичность лс сто процентов остаток воздуха 97%. о с т процентов остаток заряда батареи 93%. о с т процента остаток пищевых концентраторов 75%. процентов воды «80%. процентов. Это было хорошо. Скафандр почти сто процентно полный. Значит, то, что случилось, произошло совсем недавно и... И что? Сергей уперся коленом в лунную поверхность, потянул вверх сломанную конечность л у н о х о д а и осторожно вытащил руку из-под обломков, стараясь не повредить корпус LS-11. Это удалось сделать довольно легко. но все же Сергей какое-то время сидел, тяжело дыша и жалея, что не может засунуть руку под шлем. Капли пота заливали глаза, сердце бешено стучало, гулко бухая в уши. Потом он поднялся и увидел селенит 1245 целиком, вернее то, что осталось от мощной лунной машины. Впечатление было, словно в кабину лунохода попала ракета, как в старых иностранных фильмах. разворотив, разметав крепкую конструкцию, искореженные, зазубренные, торчащие края, все, что осталось от кабины. Да что это он? Какая ко всему к о с м о с у машина? Сергей поспешил обойти обломки, рыская глазами среди чередования осколков, черных контрастных теней и торчащих уцелевших трубчатых ног подвески. Только бы найти! Только бы живы, а ведь ехали с поднятыми шлемами. Не кстати вспыхнула мысль, хоть и против правил, дальше десяти километровой зоны только в закрытых. Да кто на это смотрит? Космос. Значит, электроника сработала, захлопнув купол шлема в последний момент. А не то тебе бы уже не очнуться. Подсказал кто-то. Минута и к и р д ы к Ни одна медик не вытащит. добрый блин стал. Увидев серебристую ногу скафандра, Сергей вскрикнул, сердце подпрыгнуло, а потом ухнуло вниз, потому что нога лежала отдельно, то есть она была, а больше ничего не было. Остальное, смятое, словно кусок фольги, лежало чуть в стороне. Сергей почувствовал накатывающую дурноту. Леха, Женька. Кто живой есть? – п р о с к р е т а л о под шлемом. Сергей вздрогнул и замешкался с ответом. Да, я, Сергей, тут я. с е р ы й ты как? Теперь он узнал голос. Симашко, жив. Значит, вот это Леха, твою мать. Я нормально, ты где? Да хрен его знает, я сейчас. А, -а, -а мать, вижу тебя. Земной сектор метров пятьдесят. Сергей обернулся и увидел машущую рукой фигурку серебристым скафандре, сидящую у большущего валуна. Поднял руку в ответ. Вижу. Давай сюда. Тут. Где Лёшка? Не видел его. Мать. Не могу идти. Нога чего-то. Сергей еще раз взглянул на Лёху и зашагал к Симашко. Перед глазами все п л я с а л о и плыло, руки, ноги дрожали. Серебристый человечек на фоне безжизненной желтовато-серой пустыни, накрытой черным матовым куполом. Вроде и привычная уже картина, но не сейчас. Неправильная какая-то картина. Не бывает так. Не должно быть такого. л ё х у не видел? Повторил вопрос л ю б о в когда Сергей подошел. Там он. ответил Сергей. Запнулся, добавил: нет его. Женька выругался. Нога у него была сломана, видно невооруженным глазом, даже без спецосмотра и не снимая скафандра. Вытянутая вперед, в голени вывернутая под таким углом, под каким кажется и совсем нельзя. Кевларовые вставки с титановыми нитями не уберегли. Искорёжившись сами, искорёжили человека. Сергей бегло осмотрел ж е н ь к и н с к а ф а н д р остальное вроде не повреждено. п о м я т а кое где. Кора при генеративной установке чуть отошёл на лямках. А вот это что за провод? Откуда торчит? Диагностику делал? Сухо спросил Сергей. Женька не ответил. Проверял, спрашиваю, Л.С. Нет ответа. Сергей несильно т к н у л в плечо Любова. Эй, ты в порядке? Нормально. Наконец отозвался Женька. Лёшка, он чего? Сильно? Диагностику скафандра сделай. Приказным тоном попросил Сергей. Женька пробормотал команду и еще раз выругался. Батареи повреждены, 30% процентов энергии осталось, остальное вроде норма. Кислород еще подтравливает чуток, но не сильно. полпроцентов в час, наверное, треснула где-то установка. Вода на месте. Сергей прикинул, треть батареи – это где-то часа четыре. Если ничего не делать, отключить большинство опций. Только чтобы ЛС температуру держал, регулировал воздух и все. Потом перезаряд нужен обязательно. Вызывай помощь, продержимся. Тут лед у час, вместе с подготовкой. прервало размышления Женька. Нечем, посмотрев на обломки С 1245, ответил Сергей. Луноходу что-то в кабину зарядило, там ничего целого нет вообще. То есть как ничего? Кабина нет совсем, трубы, обломки и осколки. Положение хуже трудно придумать. До совместной советско-американской базы недалеко, всего сотни две километров. Только вот пешком не пройдешь, даже если не брать во внимание любовскую сломанную ногу. И Лёшка уж оставлять его тут не хотелось тоже. Звезды п о д м а р г и в а л и с ь темного неба, не полным кругом синела далёкая земля. Три месяца назад они сидели под солнцем на берегу доленского озера, жарили рыбу, пили густое тёмное пиво, астрахань, л у ч ш е я в стране советов. смеялись и разговаривали. Сергей помахал головой, отгоняя видения, чужое, словно кадры дурацкого сериала, абсолютно не нужные и бессмысленные здесь и сейчас. Ногу очень больно. Под прозрачным куполом скафандра видно было, как Женька поморщился, пробуя повернуть ступню. в к о л о л обезболивающее, а все равно один чёрт, чуть не отрубаюсь. признался. Сиди, я пойду еще раз осмотрю, вдруг что-то есть, сказал Сергей и зашагал к торчащим ребрам с е л и н и т а больше для того, чтобы хоть что-то сделать. Стоять и знать, что делать нечего, было чересчур страшно. Он обогнул лунную машину справа, стараясь не зацепиться глазами за серебристый, напоминающий оживом л ё х е неподвижный скафандр. Осторожно обошел почти по кругу. Кузов с лежащей телескопической антеной почти не пострадал, цилиндр труб лишь чуть погнуло, немного рассыпав по ней морщины деформаций и сухих паучьих лапок трещин. От кабины не осталось даже названия, словно жерла вулкана, кратер, огромная дыра в центре и нагромождение изломов по краю. Стараясь не напороться на торчащие обломки и резкие разорванные края металла, Сергей заглянул в центр. Что ты видишь? Раздался голос Любового. д ы р и щ а в Луне глубокая. Таких тут много, и больших, и маленьких. Кратеры называются. Метеорит, словно в яблочко мишени, попал тихонечко в кабину мчавшегося Селинита 1245, разметав, разорвав, смяв и уничтожив. Сергей почувствовал, как накатывает дурнота. не просто нереально, а нереально в квадрате, в кубе. Сколько шансов улетящего через пространство булыжника попасть в небольшую движущуюся по поверхности круглой дуры Луны? Какая вероятность у команды инженеров-монтажников системы связи SoftLun Cosmos Star везущих десятиметровую вышку антенну остаться без связи? Люди в часе лета? н о с е а н связи с с базой только через четыре, когда они выйдут из низины Стивенсона и подключат антенну к отвезенному позавчера блоку батарей. Гигантская рулетка крутится. Чет, нечет. Кто-то будет волноваться раньше. Кто-то вообще думает о том, что у них может пропасть связь. Красная, черная. Самое время подумать о Боге. Серый, ответь, не молчи. Что там? Сергей выругался про себя, распустил Нюня. с о в е т с к и й космонавт и следователь с тоже еще. Их, конечно, будут искать, тут нет сомнений. Своих в космосе не бросают. Если они не выдут й на связь, то п о п р о ш е с т в и и самое большее получаса после неудавшегося сеанса будет готов вылет спасательной экспедиции на Буране 2 Лету по маршруту сюда примерно час. Сильно гнать не будут. Включат поисковый маяк, то есть полтора в е р н я к о м И того пять часов минимально. Гарантии, что найдут сразу? Ну, процентов. Ах ты черт! Жень, тут вообще полная труба. Нам метеорит разбил с е л е н и т а Ни связи, ничего нет вообще. Запасной аккумулятор мы на базе отцепили, чтобы эту дурищу уместить. да и нек чем у его цеплять. Как думаешь, насколько с и л ь н о м ы от курса отклонились? Некоторое время по связи были слышны б о р м о т а н ь е и с о п е н и е Потом л ю б о в ответил: Серый, это ведь из-за меня получается. Чего? Ну, я же хотел памятник глянуть. И чего? Ты все это подстроил специально? н а ц е л и л эту хрень, подрасчитал время, ногу себе сломал. Что же н е ты еще сделал? Луну сделал безвоздушной, мертвое море убил. Нервы, мать их так. в ы р в а л о с ь вот. Не очень перегнул. Переживает Женька вправду сильно. Как винить? Наверняка тоже в этом невнятном эфире, нереальности никак не найдет себя. Все слишком сразу. Жень, извини, хорош глупости говорить. Никто тут не виноват, обычная практика. Все наши заезжают, если рядом оказываются. В прошлый же раз тоже хотели. Брось голову забивать, думать надо, что делать будем. Конечно, у него и вправду дела намного лучше. Скафандра хватит. Почти на пол суток его хватит по минимуму. Двенадцать часов найдут по любому, а у Женьки четыре. а минимум до спасателей пять. Серый, голос у Женьки внезапно изменился, а хрип и стал подрагивать. Серый, у меня тут беда. Сергей вылез из громадье изувеченного металла и, насколько смог быстро, поспешил по своим следам к Любову. Что случилось? Нога? Сквозь стекло было видно бледное Женьки на лицо. Серый, опять повторил он. У меня воздух травит. Ты же сказал чуть-чуть всего. Я повернулся, хотел ногу поудобнее устроить, а тут, ну, там зашипело. Я назад сразу, а все равно теперь травит сильнее. Твою ж мать. Насколько воздуха? Сделай расчет быстро. Женька з а б р а м о т а л команды компьютеру. Прошло секунд двадцать, потом л ю б о в ответил сиплым, почти неживым голосом. Полтора часа. Если не усилится еще. Бархатный купол черноты опасно накренился. Звезды прочертили отливающие сталью блестящие полосы, а Сергей, чтобы не упасть, вынужден был осторожно сесть рядом с Женькой на желтоватый реголит. Оставим на поверхности следы наших задов, мрачно пошутил кто-то внутри. Сергей передернул плечами. Нашел время идиот. Ты, Женька, не волнуйся только. Сейчас придумаем. Есть выход. Должен быть, должен. Далекая родина смотрела с неба синими глазами, глядела на трех своих сынов, словно в последний раз. Так надо, говорил этот взгляд. в е л и к и х свершений не бывает без жертв, понимаешь? Сергей отвел глаза от почти полного круга Земли. Эмоции в сторону. х о р о ш р е ф л е к с и й Думай, думай. Координаты. Сухими губами отдал команду. 38 м градусов 17 м и н у т северной широты, 35 градусов 0 минут западной долготы. Море дождей. Маршрут до места. На шлеме послушно отобразилась поверхность Луны с красным пунктиром, отмеченного маршрута. Точкой поярче посередине лениво искривленной линии их местоположение выход обязан быть не бывает без выходных ситуаций передатчик нужен всего лишь передатчик и как можно ближе а единственный работающий может быть Женька все будет нормально слышишь что нормально то ты же сказал связи нет Серый. Через сколько сюда хоть кто-то доберется? Три часа, четыре, десять. У меня воздуха не хватит. Да ты послушай, ты знаешь, ты же проходил. О чем? Что проходил? 12.32 по Москве. День. 38 м градусов 17 м и н у т северной широты. 35 градусов 0 минут западной долготы. Море дождей. Температура на поверхности 113 градусов Цельсия. Температура в ЛС 41 г р а д у с Цельсия. Герметичность ЛС 100%. Остаток воздуха 93%. Остаток заряда батареи 43%. Остаток пищевых концентратов 75%. Воды 20%. п о т струился по телу так сильно, что внутренний слой ЛС не справлялся, и Сергей чувствовал, как хлюпают у него ноги в большущих лунных ботинках. Конечно, это всего лишь игра воображения, но он реально слышал, как они чмокают. По спине сбегали противные липкие ручейки. Экономия энергии скафандра и бег чудесно. Сергей на минуту остановился, несколько раз глубоко до головокружения вдохнул и выдохнул. И побежал дальше, оставляя за спиной тонкую цепочку ребристых следов, высоченную с т е л у антены, н стоящую чуть криво, застывшего у камня Женьку Любого, которому еще страшней, жарче и хуже. Без привычного чуть слышного шипения внутренней связи было жутко одиноко, но и тут приходится экономить. Зато у Женьки есть дополнительные полтора часа или чуть больше, если система разложения воды на кислород-водород в его л с к е работает. Ничего, он справится, придумает. Заменить батареи легко, а поменять коробку с водой еще проще. Полтора часа, девяносто минут – это много. Главное – это ему теперь не подкачать. Сам придумал, самому и ответ держать. Ага, перед собой же, и еще надеется, что в далеком прошлом все делали на совесть в несуществующей уже много десятков лет стране на далекой земле. Вон она, смотрит, наблюдает. Интересно, оттуда видно матовый шпиль антены, н которую он поднял двенадцать минут назад. Так, еще двадцать пять минут тишины, потом связь с Женькой. Только бы он там смог. Брось, он сможет. Антенна, хоть и деформированная, поднялась и разложилась легко. Ручной механизм н и с к о л ь к о не пострадал от удара треклятого метеорита. Еще одна случайность. Хорошо хоть неплохая, как остальные. Грузик на другую хорошую чашу весов. Только бы вторая гирка тоже сработала и задуманное получилось. Слишком много если и остальных неизвестных. ужасное чувство ничего не з н а ч а щ е й пылинки, которую несет могучий солнечный, даже нет вселенский ветер. А куда? Зачем? Навигатор пикнул, но Сергей уже и сам видел памятник, одинокий, маленький и какой-то беспомощный на фоне мертвого горизонта и космической пустоты. Отключить навигацию. Ну, еще рывок. Он добежал и устало привалился к боку округлого аппарата, а затем опустился к одному из восьми колес. Время? 12.57. Успел? Он успел. Пол дело сделано, осталось только начать. Ну, не подведи, родимый. Ты должен стать счастливой г и р ь к о й Второй из трех. Жалко, что третья в руках далеких людей на базе или еще более далеких на родной голубой планете. Они тоже не подведут. В этом есть уверенность. Главное, чтобы третий грузик упал на чашу весов им на ногу вовремя. Иначе отставить, сколько можно. Сергей поднял глаза и прочитал вслух надписи на бочкообразном баку, радуясь з в у к о м своего голоса.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 сто процентов остаток воздуха 89%. процентов остаток заряда батарей 40%. о процентов остаток пищевых концентратов 75%. п р о ц е н т о в воды 16%. 6 процентов Женька ответь как слышишь Женька ответь шипение и тишина черт черт черт черт черт ответь братишка ответь Женька. Сергей отошел от корпуса на несколько метров, повторил словно заклинание позывные и услышал тихий ответ, от которого радостно подпрыгнул. Слышу тебя, серый. Помехи были, теперь почти чисто. Ты где? Я дошел, я тут и он тут. Вот читаю по буквам. Луноход 1 СССР. Как дела у тебя? Ответь. Нормально. Сижу, не двигаюсь. Жопа устала, но терплю. Пока ничего не делал, скоро заряд снизится до пяти процентов, тогда поменяю. Воздух пока есть, пробовал расщепление, все работает. Гора с плеч. Женька жив и похоже п р и о б о д р и л с я Запасной вариант с воздухом, реализованный в ЛС, работал. Вода есть, энергия тоже. Выходит, л ю б о в продержится. Ура! Серый. Оборвал радость голос Женьки. Не отвлекайся, давай слушай внимательно. Я скажу и потом отключусь на 20 минут. Тебе должно хватить нарезку, потом свяжемся опять. Помню. Давай говори. От волнения и радости ч у т о к отодвинулись все проблемы, которые к несчастью так просто не решались. Еще и делать нужно что-то. Второе колесо слева. Где-то сантиметров на 30 от него в верх режешь корпус. Он магниевый. Осторожно. Поверх должен лежать слой утеплителя, вроде плавкого. Не уверен, но сначала попробуй. Как разрежешь, увидишь коробки серые. Это аккумуляторы. с х е м ы питания я не нашел. Тебе надо все провода от системы питания лунохода присоединить к скафандру. Сколько там емкость я не знаю. Мощность передатчик берет небольшую, максимум киловатт. Но будь в курсе, если нигде ничего не замкнуто. Прошу очень аккуратно. Не д о г л я д и ш ь коротнет. Все будет нормально, ответил Сергей, хотя на спину словно снегом кинули. Коротнет и нет больше Сергея д е н и с о в а о т в а ж н о г о советского космического инженера. Отключайся давай, э к о н о м ь энергию. До связи, брат. Удачи серый. Отключить связь. Собраться. Ждать нельзя. Время уходит, воздух уходит, энергия уходит. А нужно всего этого много. Космос, елки-палки. Сергей вновь подошел к луноходу один, наметил место, достал из набедренного кармана резак. Рука не слушалась, неприятно подрагивала. Все получится у нас с тобой, железяка, понял? Памятник промолчал. Сергей п о д с о е д и н и л выводы от резака к кислородному редуктору, подал напряжение на внешние устройства и приборы. Нечего ждать, погнали. Корпус резался плохо. Умели делать раньше. Не зря наши первые в космос вышли. Давление кислорода из мультиклапана Сергей установил на минимум. Пусть чуть дольше будет, чем все пополить нафиг. Мешался толстый сантиметров 15, слой какого-то с т р а н н о г о вещества, покрывающего магниевый жесткий корпус лунного аппарата. Утепление не иначе плавилось и оплывшими каплями падало на регалит. От отключенной системы терморегуляции в скафандре становилось жарковато. Сергей аккуратно вёл горелку, стараясь не торопиться, как подсказывало сердце, и не задерживаться слишком долго на одном месте. Кто знает, что и как там внутри. Но троллу находа открылось не скоро, и при первом же взгляде Сергею стало понятно. Все провода он соединить не сможет ни за что. Во-первых, не достанет до всего. Во-вторых, банально не сориентируется. Пучки разноцветных проводов переплетались, словно змеи, где-то скрученные в жгут, где-то разбегающиеся в сотню с лишним мест. Очаяние т с такой силой сжало сердце, что стало трудно дышать. Все напрасно, столько труда, столько надежды и зря. Резать еще кислород, его не хватит, чтобы вырезать дыры во всех нужных местах. Что делать-то? В принципе, выход виднелся один, другого и нет и не будет. Один шанс на сколько там, без разницы, главное, он есть и не воспользоваться. Так, посмотрим. Сергей включил налобный фонарь. Черт с ней с энергией. И в н и м а т е л ь н е й присмотрелся к в н у т р е н н о с т я м лунохода, ко всем его проводочкам, коробочкам. Без сомнения, вот эти серые, расположенные в ряд слева от дыры, аккумуляторы. Все объединены в одну систему. Все не работающие и, скорее всего, деградировавшие до полного распада пластин. То есть, как ни крути. при подключении внешнего источника питания вся система превращается в пожирающего энергию монстра полного коротких замыканий или наоборот разомкнутых непроводящих ток цепей и шанс авось равный одной миллионной процента в том что короткого все же нет разумеется даже в этом случае подключившемуся к системе тут же придется расстаться с б о л ь ш е й частью энергии пустые банки будут пожирать ее, словно черные дыры. Хватит времени хотя бы на несколько секунд, минут, чтобы третий грузик упал на весы в е р н и к о м чтобы его заметили и ощутили на своих ногах те, кто должен. Успокойся, Сергей. Отступать в принципе поздно. Самый плохой вариант — мать. Хорош, не сейчас. Что будет, то и будет. Ага, вот до этой пары контактов можно запросто дотянуться. Он вздохнул и посмотрел на цепочку следов, уходящих к горизонту. Где-то там у камня, под наклоненной антенной сидит Женька со сломанной ногой, сидит и верит в него. Есть ли шанс подвести? То-то что есть. У лунохода, не у Сергея, потому что тогда и думать нечего. Провода для питания взял от вывода на внешние приборы и инструменты. Конечно, никогда конструкторы э л э с к и не думали, что вот такой прибор, инструмент, можно подключить к их творению. Напряжение, сопротивление, подойдет или нет? Времени у тебя нет о таком думать. Раньше надо было. Пока не попробуешь, не поймешь. Зачистить и прикрутить. Каменный век. лазерным резаком, чудесно. Ну что, железяка моя родная, не подведем? Знаю, что думаешь. Конечно, нет. Подключить энергию на внешние приборы. Энергии меньше половины. Вы уверены, что хотите подключить внешние приборы? Да, черт возьми, я уверен. Зло приказал Сергей. И на миг ослеп и оглох. Сердце ёкнуло и почти остановилось. Связь, – прошептал холодными губами, и услыхал в шипении радиоэфира громкую трель радиосигнала. 14.00 по Москве. День. 38 м градусов 17 м и н у т северной широты. 35 градусов ноль минут западной долготы. Море дождей. Температура на поверхности. 117 градусов Цельсия. Температура в ЛС 47 градусов Цельсия. Герметичность ЛС 100 процентов. Остаток воздуха 60 процентов. Остаток заряда батареи 15 процентов. Остаток пищевых концентратов 75 процентов. Воды 8 процентов. Есть сигнал, серый. Есть сигнал. Понял. До связи. Отключаюсь. И отключился. Это состояние, когда смотришь куда-то в даль, а тебе вовсе даже и не страшно, вернее страшновато, холод по спине и внутри тоже прохладно. Не от того, что боишься, а потому, что перед тобой необъяснимое и непонятное. Такое только в детстве бывает. Тогда думаешь о том, что даже страшноватое и опасное всего лишь специи к великому путешествию. А смерти нет, это только метафора, ну или взрослая страшилка. Сергей смотрел на звезды и улыбался. Грустно, конечно, что все так, и радостно, что все получилось. Все получилось, как должно было получиться. И значит, все будет хорошо. 15.00 по Москве. День. 38 м градусов 17 м и н у т северной широты. 35 градусов. 0 минут з а п а д н о й долготы Море Дождей Температура на поверхности 113 градусов Цельсия Температура в ЛС – 49 градусов Цельсия Герметичность ЛС – 100% Остаток воздуха 50% Остаток заряда батареи 3% Остаток пищевых концентратов 75% Воды 2% Серый, мы идем. За нами прилетели. Серый, ты молодец. Мы скоро будем у тебя. Неужели он включил? Ах, это автомат. Жарко. До связи. Земля светила ярко. И страна, наверняка же, смотрит сейчас на него прямо с лица родной планеты. Здравствуй, мама. Мы твои верные сыны. Где бы ни были. Кто это там идет? Леха, ты? Жалко лица в скафандре не видно. Жалко. Все хорошо.